«Раз», — сказал Фомин, «два, три». Неожиданное предложение застало прапора врасплох. Еще никогда и никто не предлагал ему взятки. Случалось, правда, что кое-кто из горожан, когда конфликт с соседом, собственной тещей или женой заходил слишком далеко, до жуткого скандала или мордобоя, хотел задобрить милиционера доброй выпивкой и закусоном. А таких конфликтов в поселке без счета. Но не пьющему равнодушному к жаротве Гуревичу, эти фокусы по барабану. Его за рубль двадцать не возьмешь. Прапор слишком высоко ценил честь мундира и чистые руки представителей власти, чтобы опускаться до этой жалкой мелочевки, униженно подбирать крошки с чужих столов. Шесть. Семь. Сейчас он застыл на стуле с жесткой спинкой, гипнотическим взглядом уставился на доллары в руках посетителя, на его толстые сильные руки. На безымянном пальце выколот персень белый череп на белом фоне. Кажется, эту наколочку наносят злостным лагерным отрицалом, лицам, склонным к жестокому насилию. Татуировка потускнела, выцвела. Видимо, накололи ее давным-давно, еще в юные годы, или пытались вытравить марганцовкой. Получилось, но не совсем. «Девять», — считал Фомин, «десять, одиннадцать». Положив на стойку очередную бумажку, Фомин делал короткую паузу. Смотрел на прапора, дожидаясь, когда тот кивнет, остановить счет. Мол, хватит, в расчете. Но Гуревич молчал, тупо глядя на деньги. И Фомин, выдерживая новую паузу, длиннее предыдущей, снова поливал на подушечки пальцев, клал на стойку еще одну купюру. Прапор, продолжая хранить молчание, сглотнул комок, застрявший в глотке. Мать четвертый год по договору с потребкой операцией откармливает на продажу гусей. Интересно, сколько птицы должна перенянчить старуха? чтобы заработать штуку зеленых. Пятнадцать. Пауза оказалась такой долгой, а тишина такой прозрачной, что стало слышно, как возле пожарной станции лает овчарка Рекс. Пятнадцать. Гуревич почувствовал, как запершило в глотке, но почему-то так разволновался, что даже откашляться не смог. Капля пота скатилась по шее за воротник форменной рубашки. И снова послышался собачий лай. Мысли окончательно запутались, перед мысленным взором прошла череда отрывочных образов. Мать, пасущая гусей, эти деньги на стойке, сдвинутые мотоциклисты, облезлые часы Ролекс и снова мать с гусями. 21. фамин вздохнул и, чего-то ожидая, уставился на милиционера. «Слушай, командир, может, хватит? У меня ведь тоже бабки не из ширинки валятся». Я прошу о такой фигне взглянуть на какие-то бумажки. По-хорошему, эта хрень на пару сотен не тянет. — Уберите! — Гуревич наконец кашлял в кулак. Его слабый голос неожиданно набрал силу. — Уберите деньги! Иначе... — Что иначе? Чего убрать? Фомин посмотрел на прапора, как смотрят на тяжело больных людей, которые вот-вот врежут дуба. — Не понял, начальник? «Я сказал, уберите деньги, иначе я приглашу понятых и составлю протокол со всеми вытекающими». «А -а, вот ты чего!» — Фомин покачал головой. «Как скажешь, командир». Он сгреб деньги со стойки, сунул их в бумажник. В следующую секунду прапор ослеп от боли, чей-то тяжелый кулак влепился ему в лицо. Чудом он смог удержаться на стуле, схватившись за столешницу и получил еще один удар, на этот раз справа. Теперь били не кулаком, а чем-то потяжелее. Уже слетев со стула на бетонный пол, прапор подумал, что на него напал спутник Фомина, тот молчаливый мужик с каштановыми волосами. Ослепнув от боли, прапор прижал ладонь к поясу. Нащупал застежку кобуры, но не успел вытащить табельный ПМ, получил прямой удар каблуком в живот, а вдогонку — маховый удар по шее внутренней частью стопы. «Не нужны деньги? Так оставайся с голой жопой!» Голос Фомина долетал издалека, откуда-то с потолка или с самих небес. «Придурок! Укроп колхозный!» Прапор закрыл руками лицо, хотел заорать во всю глотку, позвать на помощь. Но голос пропал. Голова сделалась горячей, а шея какой-то деревянной. Он повалился на пол и получил топчущий удар стопой по корпусу. Прапор каким-то образом оказался зажатым в углу. В этом тесном пространстве он окончательно потерял способность защищаться. Мир уже плыл перед глазами и темнел. Из этой темноты высунулось... Волосатая обезьянья-лапа показала прапору огромный синий кукиш и саданула по затылку чем-то тяжелым. Прапорщик пришел в себя, когда ожили часы с боем, стоявшие на тумбочке в углу. Он сел на полу, привалившись спиной к стене, выплюнул выбитый зуб и ощупал лицо. Переносица сделалась мягкой, податливой, словно резиновой. Под пальцами что-то похрустывало, и нижнюю челюсть жгло огнем. Гуревич, собрав силы, оттолкнулся ладонями от пола, поднялся на ноги. Стоя на месте, он покачивался из стороны в сторону, потому что пол уходил из-под ног. Расстегнув пуговицы, стянув через голову пропитанную кровью рубашку, бросил ее на пол и, перешагнув ПМ, лежавший посередине дежурки, упал на стул. Выдвинул верхний ящик, так и есть. Заявление мотоциклистов Но в дальний угол ящика закатился пластмассовый колпачок, на который Гуревич утром наступил в сарае, а потом опустил в карман. Грошовый колпачок. Вот она цена честности и человеческой принципиальности. Долларов 0,0. Зато ему нагрузили целую корзину кренделей. Корзину с верхом Еще спасибо, жив остался. «Черт!» — сказал Гуревич самому себе. «Черт, надо было деньги брать, когда их давали!» Он придвинул к себе телефон, вспоминая телефон фельдшера, живущего в доме через площадь, но не мог вспомнить даже собственного имени.